Глава 69. Тайна и траур. В Осиенде Касса-дель-Корво царит печаль. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Они видятся только за столом и говорят тогда только о самом необходимом. Понять причину этой печали нетрудно. До некоторой степени понятна и их молчаливость. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, смерть единственного сына, единственного брата, неожиданная и загадочная, страшный удар и для отца, и для сестры. Эта же смерть может объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но дело не только в этом. Они сдержаны друг с другом даже в тех редких случаях, когда им приходится говорить о семейной трагедии. Помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не делится и не может поделиться с остальными. Гордый плантатор не выходит теперь из дому. Он часами шагает по комнатам и коридорам. Тяжесть горя сломила его гордость и грозит разбить сердце. Однако старика гнетет не только тоска о погибшем сыне. Невнятные проклятия, срывающиеся порой с его губ, выдают и другие чувства. Колхаун все время куда-то уезжает, как и раньше. Он появляется только когда надо садиться за стол или ложиться спать, и то не всегда. Как-то раз он отсутствовал весь день и почти всю ночь. Никто не знает, где он был. Ни у кого нет права спрашивать его об этом. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и стоит там одна, о чем-то размышляя. Там, под сводом синего неба, ей легче переносить свои страдания, тоску о погибшем брате, страх потерять любимого и, быть может, неприятные мысли о скандале, уже связанном с ее именем. Последнее меньше всего беспокоит ее. Больше всего ее волнует страх за любимого. Печаль о погибшем брате, такая мучительная вначале, стала понемногу утихать. Но тревога о возлюбленном с каждым часом становится сильнее. Луиза знает, что Марис Джеральд заперт в крепких стенах военной гауптвахты. То, что эти стены неприступны, ее не беспокоит. Наоборот, она боится, что они недостаточно крепки. Для этого у Луизы есть основания, до нее дошли ужасные слухи. Поговаривают о новом суде Линча. На этот раз в качестве судьи выступит не Сэм Мэнли, и присяжными будут не регулярники, а негодяи, не знающие, что такое совесть, которых всегда можно найти в пограничных селениях, особенно вблизи военного поста. У многих эти разговоры вызывают удивление – Трудно понять, почему арестованного должны снова судить не по закону. Факты, выяснившиеся за последнее время, не меняют дело. Во всяком случае, нет никаких новых доказательств о его виновности. Хотя четыре всадника и не были индейцами, что доказано находкой в дупле, тем не менее, вполне возможно, что в смерти Генри Поиндекстера повинны они. Кроме того, нет ни малейшей связи между ними и мустангером, не больше, чем если бы они были настоящими команчами. Почему же тогда опять вспыхнула эта неприязнь к арестованному? Все это настолько странно, что многих ставит в тупик. Лишь немногие знают или подозревают разгадку этой страшной тайны. Пожалуй всего, только трое. Зеб Стумп и Луиза Пойндекстер. Третий. Касси Калхаун. Наблюдательный охотник заметил кое-что подозрительное в поведении Мигуэля Диуса и его приятелей, которые неожиданно завязали дружбу с десятком таких же опытных негодяев — грозы поселка. Зеб выяснил также, что их подстрекатель — отставной капитан волонтеров Кассий Калхаун. Зеб Стумп поделился своими откровениями с молодой креолкой, которая поняла всю их важность — Это-то и вызвало в ней мучительную тревогу. Жадно ловит она новые слухи, напряженно глядит на дорогу, ведущую к форту, точно ждет вестника, который принесет ей оттуда либо смертный приговор, либо надежду на жизнь. Она не смеет показываться около гауптвахты. Вход туда охраняется часовыми, а кругом люди, толпа праздных зевак, которые во всех странах находят какое-то мрачное удовольствие быть вблизи тех, кто совершил преступление. А этот осужденный вызывает особый интерес, потому что он сумасшедший или хотя бы временно лишился рассудка. Дверь Гауптвахты, несмотря на присутствие часовых, все время осаждается бездельниками, прислушивающимися к бреду безумца. Пройти сквозь эту толпу под огнем любопытных взглядов значит для Луизы Поэндекстер рисковать своей репутацией. Если бы Луиза была предоставлена самой себе, это соображение, возможно, ее не остановило бы, но за ней следит отец, у которого и так уже возникли подозрения. А кроме того, еще один родственник не менее рьяно оберегает ее честь в глазах общества. Ей не позволят это сделать. Ей остается только сидеть дома. То, запершись в своей комнате, она ищет утешение в воспоминаниях о словах, которые она слышала на Алама у постели больного. То Насатей перебирает в памяти счастливые минуты, проведенные среди акаций. То снова горюет при мысли, что тот, кто покорил ее гордое сердце, теперь унижен, опозорен, брошен в тюрьму и, быть может, выйдет оттуда лишь для того, чтобы умереть». Как счастлива была Луиза, когда на четвертый день утром в Касса дель корво появился Зеб Стумп и принес известие, что отряд вернулся в форт. А это говорило о многом. Теперь уже не надо было опасаться жестокого намерения вырвать арестованного у стражи. Не для того, чтобы спасти его, а для того, чтобы погубить. «Можете больше не беспокоиться», — сказал Зэп с уверенностью в голосе. «Теперь эта опасность миновала, мисс Луиза». Я принял меры. Меры? Ну, какие, Зеп. Прежде всего, я повидался с майором сразу же, как только он вернулся, и мы поговорили с ним по душам. Я рассказал ему всю эту историю, все, что мне самому известно. К счастью, он не настроен против мистера Мариса, а, сдается мне, по-прежнему хорошо к нему относится. Потом я рассказал про эту грязную банду американцев, мексиканцев и прочих, Не забыл и про негодяя Диаса, пожалуй, самого опасного из них. И вот майор распорядился удвоить охрану. Как я рада. Так вы думаете, что теперь их можно больше не опасаться? Если вы говорите о шайке мистера Мигуэля Диаса, то могу поклясться, что нет. Пусть он сам сначала выберется из тюрьмы. Что? Диас в тюрьме? Как? Когда? Где? Вы задали мне сразу три вопроса, мисс Луиза. Ну что ж... Для удобства давайте начнем с последнего. Значит, вы спрашиваете, где? В этих местах только одна тюрьма, другой нет. Я хочу сказать, что это гауптвахта форта. Он там. Вместе с... Я знаю, кого вы хотели назвать. Да, вы угадали. Они в одном доме, хотя и не в одной комнате. Между ними перегородка, но через нее все слышно. Можно было бы переговариваться, если бы только они захотели. Вместе с мексиканцем сидят и трое его окаянных приятелей. Ну уж эти-то, наверное, найдут, о чем потолковать. Это хорошая новость, Зэп. Вы вчера мне сказали, что Диос из всех сил старался сам угодить в тюрьму. Это ему здорово удалось. Или кто-нибудь ему помог. Но скажите же, как, когда? «Ох, как вы торопитесь, мисс Луиза! Дайте хоть дух перевести». «Ваш второй вопрос, когда?» «И на это нетрудно ответить. Этого негодяя поймали и посадили час назад. Я видел, как за ним захлопнулась дверь гауптвахты. После этого я прямо направился сюда. Но вы еще не сказали, почему его арестовали?» «Не успел еще, мисс Луиза. Это длинная история. Ее не скоро расскажешь». «Хотите ли выслушать теперь или после?» «После чего, мистер Стумп? «Как вам сказать, мисс Луиза?» «Я думал, после того, как я отведу в конюшню свою старую кобылу, я видно, хочется немножко пожевать чего-нибудь вроде кукурузы и хлебнуть какого-нибудь пойла». «Мы ведь с ней долго были в пути и только час назад вернулись в форт». «Простите меня, дорогой мистер Стумб, я не подумал об этом». — Плутон, отведи лошадь мистера Стумпа в конюшню и смотри, на ее хорошенько. — Флоринда, Флоринда! — А что можно вам предложить, мистер Стумп? — Не беспокойтесь обо мне, мисс Луиза. Спасибо вам большое. Я думал только о кобыле. Что же касается меня, то часика два я еще могу обойтись без еды. Но если в вашем доме есть что-нибудь вроде мононгохильского виски, это было бы мне, старику, Очень полезно для поддержания духа. Мононгохильского виски? Сколько угодно. Но, может быть, вас угостить чем-нибудь получше? Лучше мононгохильского виски? Да. Не хотите ли фересу, шампанского или коньяку, если вы его предпочитаете? Нет, не надо мне этих французских вин. Пусть их пьют кому нравится. Может, у французов и есть вкусные вина. А уж если есть, я уверен, что они найдутся в доме Поиндекстера. Но я пробовал только те, которыми угощает маркетант Форти. форте. Будь это лекарство, дело другое. Они могут вывернуть все кишки у крокодила. Нет, будь она проклята, это французская бурда и особенно коньяк. И что может быть лучше чистого кукурузного сока, который привозят из Питтсбурга на реке Мнонгофиле? «Флоринда, Флоринда!» Горничной можно было и не говорить, зачем ее звали. Присутствие Зеба Стумпа достаточно красноречиво указывало, зачем ее зовут. Не дожидаясь распоряжения, она вышла и через минуту вернулась с графином, наполненным тем, что старый охотник называл «чистым кукурузным соком». Но что на самом деле было продуктом переработки лжи? Зеб не заставил себя упрашивать. Скоро жидкость в графине убыла на одну треть. Две трети он оставил для того, чтобы освежиться во время длинного рассказа, к которому уже готов был приступить.